Глава 15. Прошло больше, чем полгода. Мрачный остров Сантафина Мэйт раньше видела лишь издалека, но никогда там не бывала. Впрочем, там редко кто бывал. Маркиз жил замкнуто. Все знали, что он старше императора Грабарирона, но помоложе генерала Граферта, и что остров Сантафина возник в один миг когда тогдашний Грааль поссорился со своей женой. До этого Архимаг жил в резиденции на берегу, но в тот памятный день вода в море забурлила, как гласила древняя легенда, и со дна поднялись острые, как пики скалы, затянутые водорослями и сплошь облепленные ракушками. Грааль Сантафина создал меж собой и провинившейся женой неодолимую преграду. Пока он был жив, Никто не мог доплыть до острова, хотя на вид так до него был рукой подать. С тех пор они мало изменились, эти скалы, оставаясь такими же безжизненными. Остров был небольшой и неуютный. До берега близко, и каменную громаду замка беспрепятственно могли созерцать все. А вот сам Маркиз оставался загадкой. Мэй тоже увидела его далеко не сразу. В замке ей не понравилось. Гра Сантофина в данный момент был не женат. Как и все Граали, свою супругу он пережил. Потом, по слухам, была еще одна, полуофициальная, то есть ко двору не представленная и куча любовниц. Но Маркиз жил так долго, что женщины его теперь мало интересовали. Хозяйки в его доме не было, и гарема тоже, как сразу догадалась Мэйд. Хотя сплетни о Гра Сантофина ходили разные, поскольку он не гнушался запретными обрядами в том числе и ментальной привязкой любовников. Но женской руки в огромном замке не чувствовалось. Он был холодный, мрачный, местами запущенный. Хозяин острова открыл для леди Катисур портал, но сам не появился и не представился. Что вполне логично, кто он и кто Мейт. Управляющим резиденцией Архимага оказался скупой на слова старик, который велел Лакею, тоже немолодому, показать гости ее комнату, и сообщить о распорядок дня, по которому живут в замке Гра Сантофина. Наутро Мэйд попросила разъяснить ее обязанности. «Каким видом магии вы владеете?» Кисло спросил управляющий, который явно недолюбливал женщин-магов. Да и женщин вообще. Камень в его перстне был голубым. «Я занималась хранилищами и уничтожением плесени», — пробормотала Мэйд. «Вот как!» — усмехнулся старик. У нас нет плесени, разве что в библиотеке. Местный климат губителен для книг. Влажность, соль. Попытайтесь разобраться с книгохранилищем. Мейт обрадовалась. Ей будет чем заняться на острове Сантафина. Библиотека оказалась огромной, но многие книги в плачевном состоянии. Мейт попыталась привести их в порядок и обнаружила удивительную вещь. Целительская магия леди Катисур осталась при ней только перенеслась на неудушевленные предметы. Людей Мэйд больше не могла исцелять, а вот поврежденные книги в ее руках оживали. То же самое случилось на прогулке, когда Мэйд увидела помятый розовый куст. Накануне задул сильный ветер, Мэйд попыталась поднять согнутые ветки, и вдруг поврежденные стволы на глазах стали срастаться. — Да вы настоящая волшебница, леди! — восхитился садовник, оказавшийся поблизости. Здесь крайне скудная растительность, а господин не проявляет к саду интереса. Я обьюсь тут один, но с вашим даром мы быстро все восстановим. А часто здесь дуют ветра. Всегда. Остров Грас Сантофина словно находится в эпицентре зарождающихся бурь и ураганов, поэтому работы у вас будет много. И время полетело быстро. Мэйд понемногу обжилась. Она не могла сказать, что счастлива, но зато ее никто не беспокоил. Маркиза она боялась напрасно, его домогательств. Ему, похоже, было все равно. Гра Сантафина знать ее не хотел и никогда не снизойдет до разговора с бытовой магичкой. Но она ошиблась. Мэйд, как обычно, работала в саду, приводя в порядок помятые ураганом цветники, когда раздался скрипучий мужской голос. «Леди Мэйд Катисур, я полагаю». Она стремительно обернулась. Мэйд сразу поняла, что перед ней хозяин замка. Во-первых, глаза. У всех архимагов они были похожи на бездонные провалы. Во-вторых, то особое состояние, когда чувствуешь себя голой. Причем обнажено не тело, а душа, и это гораздо неуютнее. Не спрячешь ни страх, ни боль, ни радость, ни симпатию или, напротив, антипатию. Открытая книга, вот ты кто. И тебя снисходительно изучают, определяя наиболее яркие эмоции. В-третьих, на среднем пальце высшего лорда Мэйт увидела кольцо с черным камнем. В отличие от других граалей, Маркиз выглядел почти что стариком, хотя Мэйд знала, что архимагам подвластна вечная молодость. Но у Гра Сантофина были морщины на лице, а в волосах седина. И Мэйд вздохнула с облегчением. Он не надел личину, а значит, не хочет понравиться. Будь у него интерес к Мейт как к женщине, она увидела бы красавца. Причем именно тот типаж, которому особенно чувствительно ее сердце. Граали распознают это безошибочно. Доброе утро, ваше святейшество! Мэйт опустила глаза и сделала реверанс. Ну, пусть будет святейшество!» усмехнулся маркиз. Как вы находите мой остров, леди? Он неплох. Мэйта не смогла сказать прекрасен или хотя бы мил. Какая честная леди! Вдруг рассмеялся Грааль. «Итак, вот оно, уязвимое место герцога Калверта. А вы понимаете, леди, что стали заложницей? И на вас я могу обменять магию одного из мощнейших лордов щита». «Соллард никогда на это не пойдет», — вырвалась у нее. «Почем вы знаете? Ну, не пугайтесь. Вы мне интересны, и я пока не причиню вам зла. Раз вас не обнаружили...» «Значит, я научился закрываться от Риана и Граферта». Да, мэйд, с трудом дошло, что Риан — это император. сантафина ведь старше, наверняка знал правитель еще ребенком, и поэтому — Риан. «Почему вы не захотели стать любовницей сола? резко спросил Маркиз. «Вы, незаметная бытовая магичка, отказали высшему лорду», — презрительно сказал Гра Сантофина. Такое лестное предложение от самого герцога. Надо было соглашаться. Вы нанесли удар в самое сердце империи. Знаете это? Хоть мне и не удался мой план. Вы про пари? Не глупо, — одобрительно кивнул Гра Сантафина. Я мог бы воздействовать на вас ментально. Мэйд почувствовала, как закружилась голова, а перед глазами все поплыло. Но, полагаю, это лишнее. Вы сами себя заточили в тюрьму своих воспоминаний. А вы могли бы...» Она судорожно сглотнула. «Что?» «Избавить меня от этих воспоминаний». «Каких именно?» «Говорите конкретно». «Детство?» «Юность?» Отрывисто спросил Маркиз. «Я хочу забыть...» «Ну, не стесняйтесь. Ночь любви?» «Да, и...» «В общем, все это. Герцога Калверта». «А зачем?» Лениво спросил Грааль. «Разве эти воспоминания неприятны? Ночь была долгой и такой для вас сладкой?» Он прикрыл глаза, и Мэйд чуть было не возмутилась вслух. Архимакса со снисходительной улыбкой переживал их солом единственную ночь. «Мальчик хотел вам сделать подарок», — сказал наконец Гра Сантофина. «Такие яркие чувства мало кто из красных лордов оставляет в памяти своих возлюбленных». Они меня мучают. Солард в моем сердце, в моих мыслях. Он в моих снах. Неужели мне всю жизнь страдать? Вы сами так захотели?» Пожал плечами Маркиз и пошел прочь. «Стойте!» Хотелось крикнуть Мэйд. «Что вы за человек? Зачем приходили? Что хотели от меня?» Но язык не слушался. Невозможно достучаться до Грааля, если он закрылся от тебя. Мэйд стала не по себе. Происходит что-то ужасное. Эти бури на острове. Над замком постоянно воронка. Игра Сантофина... Он какой-то не такой. Странный. Не то слово. Разгадка нашлась неожиданно. Мэйд работала в библиотеке и увлеклась. Перевалила за полночь. Никто не беспокоил. В замке мало обращали внимания на какую-то бытовую магичку. Гра Сантофина волновали другие проблемы. Мэйд внезапно увидела из-под двери яркий свет и поняла, что открылся портал. Комната, смежная с библиотекой. Это рабочий кабинет Маркиза, которым Гра Сантофина пользуется редко, и уж, конечно, не ночью. И Мэйд стала любопытно. Кто этот таинственный гость? Она подошла вплотную к двери. «Приветствую вас, Владыка!» услышала Мэйт скрипучий голос хозяина замка. «Владыка?» У нее ноги подогнулись. «Это же Верховный Лич!» «Повелитель всех тех ужасных тварей из мрака, которые пытаются прорваться в империю». «Плохо выглядите, Маркиз», — раздался какой-то глухой замогильный голос. «Все еще терзаетесь? А вы, напротив, выглядите все лучше и лучше. Обжились в новом теле?» «Я долго его искал, долго выбирал. Мы личи не понимаем красоту, в отличие от вас, людей». «Я не человек», — резко сказал Маркиз. «Но и не мертвец, как я. Вы же видели меня прежде». «Своеобразно», — сдержанно сказал Гра Сантофина. «Своеобразно?» — раздался все тот же замогильный смех. «Да вы льстец, Маркиз. Мешок костей и лысый череп. Это не своеобразно. Это мерзко». «Вы уже можете чувствовать?» «Скажем так, я способен воспринимать эмоции, в том числе реакцию на меня людей, но процесс трансформации не завершен. Это дело долгое». Мэйд решилась чуть приоткрыть дверь и заглянуть в щелочку. Грассантофино стоял спиной к Мэйт, а вот лицом довольно красивый молодой мужчина. Темные длинные волосы, правильные, хоть и резкие черты, яркий чувственный рот, прямой нос. Заостренный подбородок. Все бы ничего, но это лицо то и дело сводило судорогой. Дергались щеки, веки, то одно, то другое. Кривился рот. Лич, сразу поняла она. Высшие твари, эти безобразные и давно уже сгнившие личи, искали себе теломагов. Только в них они могли вселиться, чтобы почувствовать почти все то же, что чувствуют живые. Интересно, кто тот несчастный лорд, которого облюбовал себе владыка? И как он тело этого лорда заполучил? Страшно даже подумать. Так что вы надумали, Маркиз? Мои условия неизменны. Я хочу свободу. Это в вашей власти? Вполне. Ваша сила останется с вами, но больше никаких обязанностей. Живите, как хотите. И двое других граалей больше не будут лезть в мою голову читать мои мысли, даже если рука Граферта или Риана ляжет мне на плечо, и будет произнесено заклинание. Я разберусь с гралями, небрежно сказал владыка. Я построю новую империю. Мои колдуны станут высшими лордами. А как быть с леди? Мы не различаем пол. А вы, владыка, кем вы ощущаете себя? Определенно мужчиной. «А что насчет женщин?» «Я начинаю чувствовать. Это так странно, но мне кажется, нравится». «Природу лича не изменить», — довольно резко сказал Маркиз. «Пожрав лавы вы начнете пожирать души, сеть смерть вокруг». «А это уже не ваша забота. У вас останется еще не одно столетие жизни, которое вы начнете заново, и вечная молодость». Но я категорически отказываюсь убивать людей, тем более убивать граалей. Этого не просите, владыка. Мне довольно будет вашего невмешательства. Устраивает. Значит, мы договорились, маркиз. Прорыв начнется через остров Сантофина. Да, я пропущу ваших солдат из густки тьмы. Они зачистят побережье, а следом пойдут личия которые без труда захватят ослабленных лордов. Раз мы договорились, принесите мне клятву. Я не хочу, чтобы и мне ударили в спину». «Какого рода клятву вы хотите, владыка?» «На крови. Если вы меня предадите, то умрете. Вы освобождаетесь от влияния Граалей, но ваша жизнь отныне принадлежит мне». «Но не мои мысли. Разумеется». Я не потребую от вас службы Сантафина, только верности. Согласен. Предатель! В ужасе подумала Мэйд, слушая слова страшной клятвы. Мне надо срочно бежать отсюда. Надо предупредить лорда, командующего приграничного гарнизона, что именно здесь и начнется прорыв. Она попятилась назад. К счастью, свет в кабинете маркиза снова ярко вспыхнул, а потом там стало темно и тихо. Гра Сантафина ушел. Мэйд боялась, что ей помешают, что до берега невозможно доплыть, хотя припасы ведь подвозят морем, и сообщение с побережьем у резиденции Сантафина есть. Мэйд заторопилась в порт. К счастью, один из поставщиков заночевал в своей лодке. Мэйд торопливо его растолкала. Чего хочет, леди? сонно спросил коммерсант. На побережье, срочно. Только ведь ночь. Дело неотложное. Я хочу видеть командира гарнизона. И он сейчас спит. Вот рассветет, тогда и выйдем из порта. А сейчас это невозможно. Вокруг сплошные скалы, леди». Мэйд поняла, что коммерсанта ей не уломать. «Ну, тогда я спрячусь у вас на судне. До утра. Вы рано выйдете в море?» «Я же сказал, как только рассветет. Делать мне здесь больше нечего. Товар я доставил, деньги получил. Хотя этот черный колдун мог бы и по воздуху все перенести». Или через эти свои дыры? Какие дыры? Черные? Мэйд поняла, что это он о порталах. Просто людины боялись архимагов, как огня. «Мне даже нечем ему заплатить», — подумала она. На пальце было одно единственное колечко, кроме магического перстня. Память о матери. Но Мэйт решила расстаться со своим талисманом, лишь бы выбраться с острова Сантофина. Всю ночь она дрожа просидела в лодке. Сна не было. А если маркиз хватит со свою гостью? Или что-то почувствует? Ведь он архимаг. Мэйд до последнего не верила, что все получится. Вплоть до того счастливого момента, когда палуба под ногами покачнулась, а в лицо ударил соленый ветер. Над головой надулся парус. Тучи собираются, — хмуро сказал коммерсант. Этот остров проклят, не иначе. Ты прав, — подумала Мэйд, которая уже поняла, что это заворонка над главной башней замка Маркиз Гра открывает порталы тварям. Она уже видела пристань на побережье, когда налетел ураган. Мэйт догадалась. Гра Сантафина обнаружил, что гостья сбежала. Вода вокруг почернела и забурлила. Лодку закрутила, как щепку, бросая из стороны в сторону. Напрасно коммерциант и его помощник сражались со стихией. Мэйт промокла насквозь. Во рту скопилась соленая вода. Но самый ужас начался, когда ветер опрокинул таки суденышко и его накрыла волной. Мэйд забарахталась, пытаясь освободиться от платья. Она тонула. Из последних сил Мэйт схватилась за обломок мачты. Каким-то чудом удалось хлебнуть воздуха. Рядом тонул коммерциант. «Соларт!» — мысленно взмолилась она. «Помоги!» И ее внезапно вытолкнуло из-под толщи соленой воды на солнечный свет. Удивительно, но тучи разошлись. Мэйд держалась на плаву, Море вокруг успокаивалось, и вскоре раздался голос и не иначе, как ангела. Хватайтесь за веревку, леди!» С берега прислали спасательное судно. «Никогда такого не видал», — сказал усатый матрос, втаскивая стучащую зубами от ужаса и холода мэйд на борт. «Вот только что волны были до неба, и вдруг...» «Тишина! Видать, сильный у вас ангел-покровитель, леди! Вы чудом спаслись!» Она молчала. Это был не Ангел, а Солард Калверт. Немыслимо, ведь он сейчас так далеко, но другого объяснения нет. Грас знает, что Мэйд сбежала. Но он теперь связан не с Граалями, а с Владыкой, и вряд ли сможет прочесть Мэйт. ее мысли. Разве что догадаться, почему она так поспешно покинула остров. «Кто вы, леди?» — спросил капитан спасательного судна. «Я вижу по камню в перстне, что бытовой маг. А как вы оказались в воде? Я жила на острове. Мэйт откашлялась. А сейчас мне надо к командиру гарнизона. Это можно. Лорд командующий поутру делает обход. Можете подождать в порту. Рано или поздно он сюда придет. Ждать? Но с другой стороны, если кинуться на поиски высшего лорда, можно весь день пробегать по городу. И Мэйт осталась в порту. Вот она, ваша милость, обсохла, говорит с острова. «Леди?» Над мейд возвышался лорд. Камень в его магическом перстне был красным. Она поспешно встала. «Леди мейдко...» Она закашлялась, смяв окончание. Лорд смотрел на ее правую руку. «Бытовая магия?» Спросил он. «Что вы делали на острове сантафина Разбирала библиотеку маркиза. Я случайно услышала разговор гора санта с владыкой. Маркиз открывает порталы тварим. Через его остров скоро начнется прорыв. Доложите об этом столицу, ваша милость. Давно уже не ладно с Гра Вам есть куда пойти, леди? Нет, — призналась Мэйд, — но я хотела бы быть полезной. Здесь скоро будет кровавое месиво, — нахмурился высший лорд. Вы еще можете покинуть город. У вас наверняка есть родственники. Я никуда не пойду. Могу помогать в госпитале. Но вы не целитель. «У меня есть навыки. Во время прорыва каждые руки на счету». «У вас есть опыт?» — скинул брови красный маг. «Как себя вести во время прорыва?» «Да». «Хорошо. Я отправлю вас к попечителю госпиталя с запиской. Пусть подыщет вам место». Мэйд вздохнула с облегчением, а красный лорд заторопился в свою резиденцию с докладом. Граали молча склонились над сферой где проступила тревожным красным контуром карта Империи. «Опасность!» «Началось!» — сказал Император. «Я больше не чувствую Гра Сантофина!» «Я тоже!» — кивнул генерал Граферт. «Он предатель, а причина мне до сих пор не ясна. Он как-то жаловался мне, что не свободен». «Не свободен? Когда Грааль умирает, он сам выбирает преемника. К этому моменту у Архимага много потомков». Гра Сантафина сказал, что выбор стал для него неожиданным, и что он и не был к этому готов. Эйфория от небывалого могущества быстро прошла. Маркиза всегда угнетала то, что он себе не принадлежит. Но договориться с Личем? С Владыкой. Не просто с Личем. Сантафина пообещали то, о чем он всегда мечтал. «И что будем делать, Риан?» «Теперь мы точно знаем, где случится прорыв». Необходимо срочно перебросить лучших боевых магов с западной границы на побережье. Ты говоришь о герцоге Калверте? Он, лорд Руци и еще десяток других. У нас на юге больше нет Грааля. Я не могу оставить столицу и центральную часть империи незащищенными. Ты, кроме севера, возьмешь на себя и запад. Это огромная территория. Справишься? Я — да. Но справится ли Сол? Будем держаться. Они надолго замолчали. Мир не может длиться вечно. Твари голодны. И этот голод можно утолить только кровью. А личам нужны тела. Гра Сантофина открыла не только портал. Фактически, дорогу в империю, к заветной цели. И совсем скоро начнется война.